Уже скоро. Я не забыл пригласить Дымку. «Уя, чувак!» Заорова она. «Туснячок! Клёво! Ништяк!» Потом вспомнил про Мофту и Пушка. «А чего вечеринку-то созывать?» Сказали они. «Мы же так вроде тусуемся каждый вечер. Гуляем всю ночь и бузим». Тебя нет в списке приглашённых. Напомнил я терьеру Каратышке. Никаких собак на этой вечеринке. Вау-вау. Сихидничал он. Игры будут? Спросила Пуховка. Только самые обычные, сказал я. Прятки в тюках сеном, раскидай соломо, беги, малыш, беги. И ещё, может, устроим гонки по тропилам. С этой компанией мы ввалились в конюшню. Насиновали Джорджи, не обращая внимания на разглявеных пауков, украшал стропила гирляндами из паутины. Красота в простоте, пояснила нам. Хочется чего-то естественного, без изысков, народного, наивного. Постараюсь не отклоняться от натуральных оттенков матушки-земли. В смысле коричневых? О, точнее, опуховка. Джорджа одарил её соровым взглядом. Да вы только поглядите вокруг, скривился он. Здесь же представлены все цвета радуги: хаки и каштановый, цвета овсянки, тостов, грибов и ржавчины, печенья, отрубей и табачных листьев, кофе, а ещё бежевый. Она ввлёкся перечислением любимых оттенков грязно-коричневого, а мы отправились взглянуть на припасы. Снежинка Горд стояла перед явствами, разложенными на тюке прессованного сена. Больше всего вкусности перепало от супермаркета Кинкост. Да ла же, Лана. Сегодня они выкидывали просроченные товары. И я прибрал аквапам восхитительный паштет. о которого только вчера вышел срок годности. А мой взгляд опнул на один из тебеков. М-м. Коляносьо сами. Это же взбитые сливки. Для деньрожденской вечеринки ничего не жалко. Мне завстройлах переминались ноги на недоговорочке. Пойдёте, мальчики и девочки? Спросил я их. О, же скоро. напугай лошадей. Вечеринка удалась на славу. Просто потряс. Сперва играли в бумеранги, потом устроили гонки по тропилам. Парой себе я выбрал кузину Тигра Мармеладку. При взгляде на её фигуру скадывалось впечатление, что она должна волка связать углы на поворотах. И я не просчитался. Наша парочка выиграла свой забег с опережением остальных чуть ли не на милю, а затем без труда взяла первое место в основной гонке. Мы село полив все припасы в коснотище. А вот ещё всего, что наши наготовили до своей калуинской вечеринки. А когда у нас уже больше не влезало, начали играть в Напугаева шаде. Игра немного жестковата, не спорю. Принимая во внимание что им давно пора было спать. Но ржачка, однако, вышла отменная. Всего-то и делов. Дождись, пока бедные старушки задремлют в стойлах, а потом прыгай сверху на их объёмистые, как аэродром крупы. Без когтей. Без жульничества, то бишь. Они просыпаются и ржут. Иго-го, иго-го. Пять очков за одинарное ржание. 10 за двойное. 2 очка сверху, если стукнет копытом. И бонус в 10 очков, если лошадь подпрыгнет, оторвав от земли все четыре ноги. Отпадная игра. Единственная проблема, что мы чуточку заигрались и разбудили фермершу. Она была не в лучшем настроении, когда заявилась в конюшню в пижаме и огромных ботинках. Мы затеились. пока она ходила от лошади к лошади, приговаривая. «Ну что вы, ребята? В чём дело-то? Ты как, Долли? Чего вы расшумелись?» Она поглядела наверх. «Ну всё, думаю. Сейчас поднимется по лестнице и обнаружит, какой мы беспорядок оставили на столе из прессованного сена». Но пронесло, к счастью. Она только постояла, прислушиваясь. Если желаете знать моё мнение, слух у неё не очень. Иначе она непременно услышала бы осторожные шаги, паусы по по나무 сенам полу. Тогда бы она обернулась и увидела то, что видели мы. Амбастер и два его дружка-терьера крадочась вошли в дверь конюшни, которую она оставила открытой. И когда фермерша повернулась к выходу, все они успели укрыться за тачкой. так же надёжно, как мы насиновали. А вот и клуб уродцев. Можете меня ненавидеть до скончания дней, но я всё равно скажу то, что собирался. Надеюсь, мама с папой не выпускают вас на улицу канун Дня Всех Святых. Но коли вы всё же данылись до того, что вас пустили похвастаться перед соседями новой маской чудовищного монстра, надеюсь, вы плотно закрыли калитку. Дети нашего города выпустили, наверное, всех собак со дворов, пока шастали туда-сюда колядовать. Когда мы коты выскочили из конюшни, спасаясь от бастера и терьеров, все кругом так и кишело псами всех пород, размеров и расцветок, которые присоединялись к погоне за нами. Суровый голос отлая. Э-ге-ге, киски, не пытайтесь удрать. Мы вас порвём на кусочки и сожрём. Только комок шерсти от вас останется. С карьерой, асти, гони. А, -а, а. Макс, волчок, не пускайте этих разжревших от безделья наглецов к ограде. Откровенно говоря, знал бы я, что придётся улепётывать на такой скорости, не стал бы доедать тот паштет. Как и три последних рыбных головы, так и последний заёток из битых сливок. Мы дали дёру короткой дорогой, через заборы, куда четырёххлопым слизнякам. Путь заказан. По дороге мои гости один за другим сворачивали по домам. Спокойной ночи, Тафф. Погуляли супер. Бурной ночи, Тафф. Увидимся. Забегай как-нибудь в будущем году. Когда свернули на нашу улицу, нас осталось всего трое. Я, Белла и Тигр. Белла глянула за плечо. Проверить, нет ли собак. Похоже, мы оставили с носом мерзких шеводивых брехунов. У-у-у, они теперь далеко. Кивнул тигр. Мы сделали привал напротив моего дома и уставились в окна. Внутри так и кишело. Народище было. Все держали бокалы, смеялись и болтали. Тут я спрашиваю дружбанов. Сдается мне, что среди них наверняка есть хотя бы один человек. с аллергией на кошек. Смеха будет... Просочимся незамеченными. Но им было не до людей. Тигр и Белла, как завороженные, смотрели на стену дома. Вернее, на большой круг света от нового прожектора. Офигеть! Сказала Белла. Клёво! Подтвердил Тигр. Я смотрел на яркий круг. Здорово, правда? Понял, Оле, согласился я. Идея, воскликнул от Егор. Не дадим ему пропасть зря. Сыграем в чья тень? Я первая, скочила Белла. Ой, съевшись на траве перед установкой с проектором, она так закрутила хвост вокруг стволовища, что кончик хвоста оказался над макушкой. На стене отобразилась гигантская тень. Мягкое мороженое в стаканчике. Предложил вариант тигр. «Собачья какашка?» Была моя догадка. «Я выиграл этот раунд. Теперь была очередь тигра». Он сел перед прожектором и нахоклялся. На стене получился ровный овал. Тогда он выставил над головой самые кончики передних лап. Мы с Беллой во все глаза смотрели на странный силуэт. «Мешок с углем?» Спросила Белла. «Два слезняка устроили забег на крыше мусорного бака?» Предположил я. «Мы бы все ночь гадали». Это оказался Филин. Но истерическое гавканье было уже совсем близко, за углом. «Все», — сказал Тигр, — «игра закончена». Пожаловал Клуб Уродцев. «Ничего подобного», — возразил я. Мы тут в полной безопасности. Ни один из этих толстобрюхих гавкуш не в силах одолеть забор. Забудьте об игре чья тень. Сыграем в чья ошибка. Ага, правильно, моя. Ибо одна особа, уроженка Эльзаса с глазами гремучей змеи, которая наполучала ойму золотых кубков в соревнованиях на ловкость и считая себя звездой, перепрыгнула через нашу ограду. И встал на задние ноги, надавил передними на задвижку калитки. В следующее мгновение все городские псы оказались у нас в саду. Вот теперь к упороцу пожаловал по-настоящему. Страшное чудовище. А ладно, ладно. Ну так кормите меня неделю червяками. Собаки проникли в дом. А я там в чём виноват? Я откуда мне было знать, что когда я растопырю все четыре лапы с опущенными когтями и вздыблю шерсть, на стене появится моя гигантская тень. Я не думал, что покажусь таким разъерённым и громадным и страшным. И я не представлял, что моя тень так напугает этих храбрых собак. И не моя вина, что они принялись носиться кругами с поджатыми хвостами, визжать и скулить на все лады. Белый тигр чисто случайно привалились к калитке. И откуда им было знать, что она закрывается. И все свора окажется в ловушке. Кроме уважаемой Мисловкой, разумеется, которая быстренько ещё раз перемахнула забор и дёрнула домой в свои коллекции никому не нужных золотых кобках. Прочие же, увидев, что деться некода, стелились по земле на брюхах, мечтая лишь об одном. вырваться живыми от этого страшного чудовища такого громадного и злобного, который пришёл из другого мира с одной единственной целью погубить их. Ладно, ну так отшлёпайте меня. Как я мог предвидеть, что один из этих толстопопых лабрадоров с такой силой вдавится в дверь дома, что откроет её. И все они ринутся в комнату, спасаясь от монстра. Все о swore прямо в полную гостей гостиную. Оттуда донеслось несколько сердитых возгласов, много разноголосого визга и отвратительный звук падающей мебели. Мы услышали звон разбитого стекла, и вдруг гости стали выскакивать из дома во двор, спасаясь от обезумевших собак. Я посмотрел на Тигра и Беллу. Тигр и Белла посмотрели на меня. А я поднял глаза на селую от за спиной там маячил гигантский кот. Скочновато, а? Как думаете, ребят? Обратился я к друзьям. Не продолжить ли веселье? А что? Давай. Сказал Тигра. Раз уж ты вошёл в роль. Полностью согласна. Хамек на лабела. Дерзай-то. Начинай представление. А вот и часть представления. И я послушался. Вот уж не думал, что целое топоу людей так легко напугать. История пока немере о таких случаях умалчивает. Конечно, надо учесть, что это был Хэллоуин. Как там про него сказал отец Элли? День, когда всё самое злое, мерзкое и опасное выползает из углов и не таясь шествует по земле. Когда же ещё мог родиться на штафе? Да. И в самом деле, день-то князь вот же подходил до величайшего спектакля. Только это был не день. Это была самая что ни на есть ночь. Темнота. Воны почти не видно. Деревья скрипят на ветру. Псы скулят, воют и визжат. В общем, превосходный саундтрек для звукового оформления. Итак, я стою на полянке перед прожектором и выдеваюсь, выпуская когти, выгибаю спину дугой, прижимая уши, дергаю хвостом изо всех сил, наклоняю голову на сторону и злобно набычиваюсь. Встаю на задние лапы и бью передними по воздуху, кручусь вокруг своей оси. Склязь зубы. Клянусь, вот шоу я ещё не устраивал. Белла с тигром затянули тихий леденящий душу потусторонней вой, от которого у меня шерсть стала бы дыбом, если б уже не стояла. Люди и собаки застряли в дверях. Они боролись друг с другом, как голодные крысы в мешке. Момент был идеальный. И в ход пошли когти, как у хищного динозавра-велоцираптора, поднявшегося на дыбы. «Удар, удар, удар, удар!» Гости вопили. Все, и люди, и собаки, выскакивали на улицу истерические визжа. Воя, выкатывая глаза, хлопая калиткой, вопя во всю глотку. Мы слышали, как вдали крики делались тише, тише и тише, тише. Ещё тише, ещё. И наконец стихли. Но воцарилась тишина. Перешагивая через раздавленные сосиски на шампурах, из дома вышли Эллис с отцом. Я шмыгнул в сторонку. Но поздно. Они заметили, как мой велоца раптор отвёл прощальный поклон. Мистер Никаковач в своём уёмере воспынил это не слишком весело. Ты. Тигр с Белой Невы носили, когда Папаша гневался. Они отчели по домам. на в спешке я встал со хозяином с глаза на глаз он себя заводил и раскачигаривал до тех пор, пока не начал плеваться пеной он явно с удовольствием выпустил бы мне кишки с низкозанным наслаждением связал бы меня морским узлом и раскручивал над головой эх ты гнусное вредное животное ты загубил мне вечеринку загубил целиком и полностью Я собирался одарить его призывительным взглядом, гордо повернуться и пойти прочь. Обойдусь как-нибудь без их ужина. Я сыт. Но тут Элли набросилась на папочку. Не надо винить Таффи. Разве ты не видишь, он только пытался напугать гадких собак, которые ворвались, чтобы украсть еду? Она сгребла меня в окапку и зарыла с лицом в шерсть. Милый, добрый Таффи. Помничка, мой сладкий. Он увидел, что собаки натворили у нас в доме, и вспомнил, как испугался привидений в моём шкафу. У тебя в шкафу никаких привидений нет, прорычал отец Элли. Их вообще не существует. А у тебя в шкафу, тем более. Если Тафи считает, что они есть, значит, они есть, сказала Элли. Эх, Бедняжка словшей вместо мозгов. Какая преданность. А если считает, что нет, значит нет. Прекрасное дополнение. Надеюсь, он это запомнит. Но, честно говоря, судя по его физиономии, он был не в состоянии что-либо заучивать. Либо впереди моя чела грандиозная уборка. Он провозился всю ночь. Мы-то с Элли, конечно, скоро пошли спать. На меня несколько раз бы делал звон стёкол, глухое борчание, проклятия и грохот, пока он выметал разбитую посуду и расставлял мебель по местам. Впрочем, отец Элли никогда не думал о других. Эгейс самый влюблённый. Вот. Зато у меня всегда в запасе отличная месть, если он станет наезжать. Как-то Мелли гениально сформулировала: Если Тафи считает, что в шкафу есть привидение, значит, они есть. Ха. Теперь в моей власти дать ему спокойно спать всю ночь или напрочь лишить сна. Захочу. Лягу к Элли на постель, зевну и закрою глаза. И она сделает то же самое. И через пару минут её сморит. А если захочу отомстить ему за какую-нибудь ведостность, Например, за то, что предпочел хэллоуинскую вечеринку в моей день рожденской, то буду с ужасом пялиться на шкаф, пока Элли не запросится в мамину кровать. А его пошлют ночевать среди матрасных комков и пружинных кочек. А уж как я буду доволен не передать.